Кто это? Первой в холл выплыла ламелия легри. Не вышла, а вытекла, без рывков и видимых шагов. Плавно, словно кусок масла по сковороде. Я, по сравнению с ней, не ступала, а топала, как полковая лошадь. Не успела я сгладить шаг, как наткнулась на выставленный передо мной локоть и автоматически за него ухватилась, чтобы не упасть. Лизи, держись крепче!» «Опять ты? Стив, ну сколько можно? Ты теперь все время будешь за мной следить. Цветочки не содрала? Банты эти дурацкие на месте. Что тебе еще надо?» От такого контроля стало неприятно. Стив смотрел вслед удаляющейся ламелии, повернулся ко мне с обеспокоенным взглядом. Лизи, кто это? Как ее зовут?» «Совсем охимерил?» «Ты меня ждал, чтобы про других девиц спрашивать?» Теперь меня хватила злость. Я дернулась, чтобы освободиться, но Стив прижал мое предплечье к себе так сильно, что я не смогла даже пошевелить им. На душе было так горько, что хотелось снова плакать. «Да нет же, Лизи мне кажется, что я знаю эту женщину, но внешне именно ее вижу впервые». Не знаю, как тебе объяснить, но взгляд и походку я точно видел, а человека — нет. Кто она такая? Дергая без перерыва руку, я понимала, что Стив не отстанет. Этому проще дать, чем объяснить отказ. Дать. Да ему не от меня это дать надо. Это наша преподавательница иллюзорной магии и первая красавица преподавательского состава Ламелия Легри. Доволен. Стивен проводил девушку взглядом до входа в зал, а меня снова оттеснил в сторонку, накрыл пологом невидимости. Даже так? Все серьезно? Иллюзорной магии? Хм, Интересно. Лизи и давно она преподает. Он смотрел туда, куда ушла Легри. Задумчиво хмурил брови, словно пытаясь разгадать головоломку. Женскую загадку. Плесень его задери. Ту самую, которая во мне его совершенно не интересовала. «Стив, пожалуйста, неужели ты не видишь, что делаешь мне больно? Давай я пойду к одногруппникам, а ты как-то сам выяснишь подробности про девицу, которая тебе понравилась. У кого-то другого, понимаешь?» Я начала шмыгать носом, и Стив наконец-то повернул голову в мою сторону. «Ты что, лизи расстроилась?» «Мне никто не нравится, кроме тебя». «Вот это новости!» «Я чуть не упала от неожиданности. С каких это пор я тебе стала нравиться? С тех самых пор, когда ты у Питерсов прикрывал меня шалью? Или когда у Нильсов ни разу не пригласил на танец? С тетушками и гостями вальсировал без устали, а со мной — нет. Хотя погоди-ка, почему это я только эти два балла вспоминаю?» Ты же меня вообще ни разу не пригласил на танец. Нигде и никогда. Так ведь, Стив?» Сосед улыбнулся так лукаво, словно решил надо мной подшутить. «От этого я разозлилась еще сильнее». «Ты что, меня ревнуешь, Лизи. «Вот еще. Но по твоей наглой физиономии за невнимание книжкой бы, как в детстве, припечатала». А вот то, что ты все время обращаешься со мной, как с ребенком, ужасно бесит. Я уже выросла. И еще не называй меня Лизи это домашнее имя. В академии меня все называют Элиза, и это вполне соотносится с моим возрастом. Почтенным! Стив едва сумел сдержать смех: реальным, а не придуманным. Хорошо, я понял. «Буду называть тебя Элизабет и много танцевать. Отдуваться за все годы, в которые не приглашал тебя на вальсы. Так пойдет. «Пойдёт. Только я не буду соглашаться с тобой танцевать. Что-то перехотело за эти годы. Запал, угас, так сказать». Но Стив не сдавался. «Это ничего. Желание быть драконом приходит во время полета. Так что, Элизабет Грин, разрешите пригласить вас на турвальса?» Я хотела гордо отказаться, но, глядя в голубые с темными крапинками глаза, проблеяла. «Разрешаю!»